Глава двадцать ч е т в р т к о н т а р и я Перед праздниками у мастера ногтевого сервиса всегда очень много работы. А накануне Нового года особенно. Все дамочки хотят вступить в новый отрезок жизни с ухоженными руками и сияющими ноготками. И некоторые мужчины тоже. Поэтому мама с утра убежала в салон и не могла помешать моему коварному плану. Я проглотила пару таблеток аспирина, и на языке появился противный кислогорький вкус. Еле волоча ноги доплелась на кухню и поражённо застыла на пороге. На подоконнике стояла большая клетка, а в ней с видом властной домовладелицы сидела крыса. На клетке красовался бумажный листок с надписью «Мишка». Я покачала головой и поставила на огонь чайник. Когда на кухне появился Кирюха, я уже сидела на диване и д о ж е в ы в а л а бутерброд. — Отлично выглядишь! — я окинула Кирюху взглядом. Белый лонгслив и тёмные брюки создавали впечатление, что он собрался на торжество. Он не ответил, схватил со стола карамельку, повертел в руках. «Ты почему не в кровати?» «Такие вопросы подружке своей будешь задавать». «Глупая ты, Сонька. Вчера не отложка у подъезда, сегодня ты на ногах. Так нельзя». «И это ты тоже можешь подружке своей сказать. Теперь я уже разозлилась. Опять он лезет в мою жизнь, невзирая на свои дурацкие принципы». Тут раздался дверной звонок. «Кто это?» — встрепенулась я. «Подружка моя, которой я могу сказать всё, что угодно». Я взяла чашку и поджала озябшие ноги, а Кирюха скрылся в коридоре. Вскоре послышались голоса. «Его и Юлькин». Они немного поспорили о чём-то, а потом Юлька вошла на кухню. «Привет!» — она изумлённо оглядела мою пижаму со смешными Тедди-медвижатами. На ней самой было оливкового цвета трикотажное платье. выгодно подчеркивающая грудь. Каштановые волосы высоко подняты и уложены в небрежную, но продуманную прическу. И как ей удалось ее сохранить? У меня всегда волосы после шапки оказываются равномерно прилизанными. «Куда собираетесь?» — поинтересовалась я, и на кухне воцарилась напряженная тишина. Чтобы ее разбавить, я предложила. «Чаю хочешь?» Юлька отрицательно качнула головой и посмотрела на Кирюху, который уселся на подоконник. Она подошла к нему и восхищённо ахнула. «Ой, крысик! Ага, Кира вчера питомца себе завёл. Ну как завёл? Он сам завёлся», — засмеялась я. Кирюха открыл дверцу и вытащил крысу из клетки. «Знакомься, Юля, это Михаил». «Ой, Соня, так ведь твоего парня зовут, да?» Юлька засмеялась и взяла зверька на руки. Я с удивлением смотрела, как тот обнюхивал ладони моей подруги, которая гладила крысу по голове и прижимала к груди. «Так куда собираетесь-то?» — повторила я свой оставшийся без ответа вопрос и пригубила остывший чай. «Ко мне?» — Юлька самозабвенно наглаживала крысу. «Мама пригласила нас на обед». «О, знакомство с родителями? Поздравляю!» «Да никакое не знакомство!» — смутился Кирюха. «Просто в гости идем!» «Да идите куда хотите, мне-то что?» «Что-то ты, Софико, й не с той ноги встала!» — пробурчал Кирюха и вскинул на меня золотисто-ореховый взгляд. Хочешь с нами Новый год встречать? Мы тут в одну компанию намылились. Будет весело. Пойдёшь? Не знаю. Я поднялась, одёрнула куцую футболку и пошлёпала в свою комнату. Но едва успела натянуть камуфляжные штаны, как в дверь постучали. Я открыла, за порогом стояла Юля. «Соня, можно с тобой поговорить?» «Валяй!» Я жестом пригласила её зайти. Застыв у самой двери, она потупила глаза, и принялась теребить тонкое золотое колечко на пальце. — Соня, не ходи, пожалуйста, с нами на новогоднюю вечеринку. — Почему? Кирюха ведь пригласил. — Я тебя прошу, не ходи. Она подняла голову и посмотрела на меня таким жёстким требовательным взглядом, в котором на просьбу даже намёка не было. Во мне тут же проснулся дух противоречия. — Это почему же? Хотелось бы знать. — Ты обещала не мешать мне. Я ей не мешаю. Просто пойду с парочкой друзей на вечеринку, куда меня позвал один из них. Не смей. Слышишь? Не смей. Ты обещала не перетягивать одеяло на себя. Юлька, а п о м н и с ь Какое одеяло? Это у вас она с Кирой общее. А я так, соседка-приятельница. Как тебе не стыдно, Соня. У тебя ведь свой парень есть. Вот ты, оказывается, какая. Какая? Не прикидывайся. Знаешь ведь, что Кирилл к тебе неровно дышит. Бежит, только ты пальцем шевельнёшь. Ты же мне его сама отдала. А теперь на попятную? Юлька, ты с ума сошла? То, что мы с Кирюхой везде вместе таскаемся, так это привычка. Многолетняя привычка. И ничего больше. Идите вы на свою вечеринку. Я туда и не собиралась. А сейчас позволь переодеться. У меня важное дело. Я вытолкала её из комнаты, напялила футболку с длинными рукавами. и взяла из вазочки со стола маленькие голубые серёжки. Но в прихожей снова столкнулась с ними обоями. «Ты куда это собралась?» Кирюха так и застыл, не продев руки в рукава куртки. «Куда надо?» Я начала шнуровать высокие ботинки. «Кирилл, оставь её!» — вмешалась Юлька. Она стояла уже одетая, в хорошенькой меховой шубке и с бежевым снудом на шее. «Могут быть у человека дела?» «Какие нафиг дела могут быть у человека с температурой под сорок? Давай раздевайся!» «Это ты вот ей такое говори!» Я ткнула пальцем на Юльку и быстро схватила с вешалки куртку. «Дай провожу хотя бы!» «Иди лесом, Кира!» Я решительно захлопнула дверь у них перед носом и понеслась по лестнице, не замечая этажей. Рванула так, будто Кирюха и Юлька помчатся за мной по пятам и насильно вернут домой. Так, г а л о п о м на ходу натягивая шапку... Добежала до троллейбусной остановки. Через несколько минут я ехала в холодном троллейбусе и мрачно разглядывала заиндивевшее стекло. От быстрого бега и высокой температуры я вспотела, голова гудела, а в ушах протяжно сетовала н жизнь и ее несовершенство сплин. Я расстегнула молнию и сняла шапку, но легче не стало, и я продолжила таращиться в разрисованное морозом окошко. Троллейбус остановился, и с жутким... Слышным даже через музыку в наушниках скрипом двери распахнулись. Заснеженная улица. Если выскочить и пробежать вперёд, свернуть направо, то я попаду в Дом творчества. Туда я в младших классах ходила в художественную студию. Машка Контария ходила тоже. На занятиях мы даже сидели рядом. «Смотри, какие у меня краски!» Маша повернулась ко мне. В блестящих, влажных глазах крылись восхищение и гордость. «Мне мама купила!» «Подумаешь...» Я закусила губу. Всё в Маше Кантарии вызывало во мне зависть. От ажурных бантов до белоснежных гольфов. Она была словно кукла в коробке с целлофановым окном. «Смотри, но не прикасайся!» И вызывало во мне двойственное чувство. Жутко хотелось нарушить её безупречность и красоту. Разметать в клочья, сорвать банты, перепачкать гольфы с самой грязной жижей. Однако при этом... Я мечтала дружить с ней, ходить за ручку, смеяться общим шуткам и любоваться ею. Но мама всегда так быстро уводила ее после занятий, что на разговоры, игры и прогулки не оставалось времени. «Подумаешь», — снова презрительно протянула я, — «у меня тоже краски есть». «А ты мои бери! Смотри, какие классные!» Она обмакнула кисточку в сладко пахнущую банку и провела по листу бумаги. Следом за острым слипшимся кончиком потянулся оранжевый штрих. Потом ещё один. Ещё. И вот они сложились в рыжую лисицу. Заворожённое рождением рисунка я тоже выбрала баночку. И вот уже возле лисицы выросла тёмно-зелёная г ель, а под лапами изумрудная трава. «Вымазалась! Вся зелёная, смотри!» Маша рассмеялась и вытащила из портфеля зеркальце. «О, я Шрек!» Я перевела взгляд со своего отражения на её сияющее лицо. И мы расхохотались. Когда же она впервые унизила меня? И за что? Однажды я дожидалась Кирюху после уроков. В тот день он обещал показать пару новых трюков на скейте. Я тогда училась в четвёртом классе, а он в пятом. И уроки у него заканчивались на час позже. Я уже успела сгонять домой и переодеться. Прозвенел звонок. Очередная идиотская мелодия. и толпа старшеклассников вывалилась в рекреацию. Одни, те, что помладше, как спелые груши с деревьев, срывали куртки с вешалок, другие, постарше, дефилировали в ожидании оставшихся уроков. Ни среди тех, ни среди других Кирюхи я не увидела. Измученная ожиданием, я бросила скейт под скамейку и понеслась наверх, искать, где же застрял мой сосед. Нужный кабинет обнаружила по девчачьим визгам. м «А, а а Иванов!» доносилась из-за двери. «Отпусти!» – изумлённая, я распахнула дверь и застала странную картину. Маша к о н т а р и я отличница и девочка примерного поведения, вскарабкалась на последнюю парту и победно взирала оттуда на двух своих подружек, крепко державших Кирюху за руки. Сама она страстно прижимала к груди его рюкзак. Разом оценив, что преимущество не на Кирюхиной стороне, я подлетела к одной из его противниц. От другой Кира отделался сам. Он бросился к приплясывающей на парте Кантарии, но та в мгновение ока забросила рюкзак на шкаф и спрыгнула на пол. «Давай, поскочи, Иванов!» Она победно прищурилась и, проходя мимо меня, добавила. «Вместе с подружкой». И довольно натурально изобразила свое ко мне отношение. «Буэ!» Троица покинула поле битвы. «Кир! Чего это она?» Я оглядела его рубашку, проверяя нанесенный ущерб. «Привязалась со своей подготовкой!» Отмахнулся он, пытаясь шваброй достать рюкзак. «Какой подготовкой?» «К олимпиаде по математике», — пропыхтел он. «Будто я без ее подготовки не справлюсь». «Может, она не за тебя волнуется?» «Может быть», — согласился Кирюха и поймал летящий на него рюкзак. «А скейт где?» «Под скамейкой оставила». В ответ он постучал пальцем по лбу и, не тратя времени на ругань, дернулся в вестибюль. Убедившись, что его драгоценный скейт цел и невредим, Растолкал в гардеробе свиту Кантарии и схватил свою куртку с вешалки. Но тут Машка преградила ему дорогу. «Иванов, дурак!» Она раскинула руки, не пропуская его. Никогда не отличавшийся деликатностью Кирюха показал ей средний палец и, з б и в с ног, вывалился из гардероба. Крепко, подружески хлопнул меня по спине и потащил на выход. Возле турникета я оглянулась. Темные влажные глаза Маши прожигали меня ненавистью. В с классе меня настигла пора любви к японской анимации. Осенью я появилась на школьной торжественной линейке с двумя ушками на голове, как воительница в матроске из популярного аниме, и короткой юбки. На сцену приглашается Иванова София. Мы вручаем Сонечке похвальный лист за победу на городском конкурсе детского рисунка. Она достойно представляет нашу гимназию на поприще талантов. Голос у танкера и тогда гремел, как гудок электропоезда. Она всучила мне грамоту, потрясла руку и под вялые аплодисменты отправила обратно. Когда я проходила на своё место, кто-то из с в и т ы к о н т а р и й бросил мне в спину. «Ножки-то колесом!» и извительно захихикал. Я смущенно одёрнула юбку и споткнулась. Не знаю, подставили мне подножку или всё произошло от охватившего меня смущения, но на полу я растянулась качественно, во весь рост. Бумага упорхнула под сиденье, коленки отозвались тупой болью. Я потянулась поднять грамоту, но та оказалась плотно прижатой каблуком к а б л у к о м Кантарии. Я дернула, грамота разорвалась, и я вывалилась в проход между рядами. Неуклюже поднявшись, я наткнулась на насмешливый взгляд. к о н т а р и я выпятила губы и засюсюкала. — Ты никак плакать собиралась, а, s Сейлор Мун? Сейчас заплачешь? Щеки тут же предательски загорелись, в носу защипала. Я захлопала ресницами, не зная, что ответить на ее выпад. «Му! Как коровка мычит! Сейлор Му! На тебя все смотрят! Опозорилась!» Шмыгнув носом, я поскорее уселась на свое место и старалась ни на кого не смотреть. Но мне казалось, что все на меня пялятся и видят, как я у к р а д к о й вытираю мокрые щеки. Вот когда она впервые протянула свое Сейлор Му, которым изводила меня все последние годы. Память услужливо подкидывала все новые и новые эпизоды унижений, пока вместо морозных узоров перед глазами не поплыло видео, где я в клубе убегала от черной девушки. Но видела эту ужасную потустороннюю фигуру только я. Зрители же потешались над растрепанной, мечущейся по залу девчонкой, которая в конце концов рухнула с барной стойки на пол. Все обидные воспоминания говорили в пользу того, что нужно всучить к Антарии проклятые серьги. Я представляла, как она заберёт их в обмен на обещание удалить позорный ролик. Пусть Машка решит, что я откупаюсь от неё. Как только она наденет у к р а ш е н и е чёрная девушка из-под воль проникнет в её душу. Поработит волю. И однажды... Тут я прекращала свои кровожадные фантазии, потому что не хотела представлять, что случится дальше, но знала, что финал будет ужасным. Трелейбус остановился, и я отправилась во дворы. Я знала, в каком доме живёт Машка. но не знала номер её квартиры и, остановившись возле подъезда, задумалась. Потом собралась набрать номер первой попавшейся квартиры и представиться Машей, забывшей ключи. Но тут дверь раскрылась, и з парадной вышел мужчина, высокий, с непокрытой головой и тёмными волосами. Он был одет в пальто, с виду дорогое, в руках держал ключи от машины. Аромат от него исходил с ног сшибательный, как от элитного парфюмерного бутика, респектабельный и небюджетный. Мужчина поздоровался и вежливо придержал дверь. «Простите», — я кокетливо захлопала ресницами. «Вы не знаете, на каком этаже живёт Маша к о н т а р и я Мы договорились встретиться, а я номер квартиры забыла. Извините». Потупив глаза, я скромно улыбнулась. «Сорок четвёртый. Рад, что у моей дочери такие вежливые подруги». В ответ на мой изумлённый вид, мужчина весело рассмеялся, сверкнув идеально белыми зубами. «Проходите, милая». «С наступающим!» И пружинищим шагом направился к выходу со двора. Я закатила глаза, состроила вслед ему рожу и шмыгнула в подъезд. В этом доме, как и в нашем, лифта не оказалось. Однако парадная разительно отличалась. Тут были отремонтированные перила, свежевыкрашенные стены и цветы на подоконниках. Никакой тебе облупленной штукатурки и запаха сырости. Я медленно поднималась по высоким ступеням, и мысленно перебирала события своей жизни, пытаясь понять, за что Машка меня ненавидит. Так и не найдя ответа, позвонила в дверь. Её маму я узнала сразу. Она почти не изменилась. Она сказала «проходи», а потом крикнула в сторону комнат «Маша, к тебе подруга!». Не успела я разуться, как Машка нарисовалась в коридоре. На ней было домашнее платье. И я, проклиная себя, восхитилась, как она замечательно выглядит. будто только что снималась на обложку модного журнала. «Тебе чего, Сэй... Соня?» — поправилась она, покосившись на мать. Потом молча указала на дверь своей комнаты. Я также молча прошла. «Чего тебе?» — повторила она, едва мы оказались наедине. Я огляделась. Все полки в стенном шкафу от пола до потолка были заставлены книгами, кубками, наградами и завешаны грамотами. И все с её фамилией. «Ты выложила тот мерзкий ролик в сеть?» «Докажи, Сейлор Му. А если пришла родителям жаловаться, то обломись. Тогда я твоим тоже кое-что расскажу. Им а л о не покажется». В потной ладони я сжимала треклятые серёжки и чувствовала, как они жгут мне кожу. Это не было преувеличением. Всегда холодные, сейчас они почему-то начали нагреваться. Уже через минуту мне стало казаться, что я стискиваю в кулаке осу. Я поспешно вытащила руку из кармана. «Скажи, Маша». Почему ты перестала ходить в изо-студию? Мне требовалось время, чтобы собраться с духом и отдать ей единственную в моей жизни драгоценность. Ты пришла, чтобы спросить, почему я прекратила ходить в студию? Ты больная?» Контария расхохоталась, показав мне белоснежные, совсем как у отца, зубы, и в притворном изнеможении плюхнулась в кресло возле окна. «Почему я бросила заниматься бесполезным, никчемным занятием, хренову тучу лет назад? А ведь мы с тобой могли бы дружить». задумчиво сказала я. «Очень сомневаюсь. Ты такая жалкая». «За что ты меня так ненавидишь? Ты бесишь меня, Сейлор Мук. Ты грязное пятно на идеальном платье. Тебя не должно быть рядом со мной». Но я смотрела мимо нее, на книжные полки. Там, за стеклом, в самом углу, ютился рисунок. Неумелый, сделанный, как выразилась Кантария, хренову тучу лет назад. Задавленный всеми этими грамотами. похвальными листами и уже не такой яркий, как раньше. Остромордая рыжая лисица бежала по зелёной траве. И я поняла. «Ты завидуешь мне, Маша?» «Размечталась!» Она презрительно скривилась. «Чему завидовать? Грязным ногтям? Немытым волосам? Или убогим шмоткам? Маша, удали видео с Ютуба. Пожалуйста». «Не понимаю, о чём ты говоришь?» Она состроила невинное лицо. Тогда я поняла, что разговорами ничего не добьюсь. Все накопившиеся обиды вспомнились разом. И я шагнула вперёд. И вдруг на её лице отразился испуг. Она меня боялась. Боялась, что я её ударю, причиню ей физическую боль. Но разве могла боль физическая сравниться с той, которую испытала я? Эта гадкая девчонка заслуживала большего, чем короткий удар под дых. Долгое время она изводила меня своими насмешками. измывалась. Она заслуживала мести. «Удали, пожалуйста», — упрямо повторила я. «Иди отсюда, Сейлор Му. Я не запросто так прошу. У меня кое-что есть». «Откупиться хочешь? Нищим платить нечем». «Мне есть». «Ну давай, рассмеши мои тапочки». Я опустила руку в карман и нащупала серьги. Они ткнулись в ладонь ледяным уколом. И опять я почувствовала странное оцепенение. Чёрная девушка не хотела меня отпускать. Но если отдать серьги к о н т а р и и то я навсегда избавлюсь от обеих. Я сжимала серьги и не чувствовала привычной прохлады. Вместо этого они нагревались, становились горячее и яростнее. Мысленно я уже видела, как, превозмогая сопротивление, протягиваю серьги Маше, и она забирает их. Она возьмёт, я не сомневалась. В них была заключена такая притягательность, что никто бы не устоял. Вытащив из кармана, я медленно протянула зажатые в кулаке с е р г и Вдруг в дверь постучали, и я, словно з а с т и г н у т а я воровка, отдёрнула руку. В комнату заглянула Маша на мама. «Девочки, пойдёмте чай пить. Маша, познакомишь меня с подругой?» «Мне кажется, я тебя у нас не видела», — обратилась она ко мне. Я сглотнула подступивший комок и покачала головой. «Соня уже уходит. Почему так скоро?» «Уроки делать не надо, каникулы, и скоро Новый год!» Засмеялась Маша на мама. Она улыбалась, и в уголках глаз, таких же, как у Кантарии, влажных и блестящих, собирались мелкие морщинки. Она была и похожа, и не похожа на свою дочь. Когда она приходила за Машей в школу или в художественную студию, то в её сумке всегда находились какие-нибудь вкусности, вроде домашнего печенья, которое доставалось не только дочери, но и её приятельницам. из числа которых я так быстро выпала. Я представила, как красивые черты лица, так похожие на машины, искажаются болью и горем. Она перестанет улыбаться, а в глазах поселится вечная скорбь. И все из-за меня. «Я ухожу! Спешу! Простите!» — пролепетала я под насмешливым взглядом к Антарии и, торопливо одевшись в п р о с т о р н о й прихожей, вылетела вон.